«Пантера и Питон». «Смотри», — прошептал Джаспер. «Ух ты, круто!» — обрадовался я, повернув голову. «В последнее время мы все чаще видели оборотня пантеру Ноэми в человеческом обличье. Но в эту среду она впервые решилась прийти так на завтрак. И на девочку с длинными волнистыми черными волосами и гордыми зелеными глазами загляделись не только мы с Джаспером. Ной с улыбкой показал ей большой палец, А наша новая ученица Дейзи даже захлопала. Дейзи нелегко было передвигаться в инвалидной коляске по столовой, затопленной по колено водой, но она не жаловалась. Но Эмми подошла к раздаче и скептически обнюхала блюдо. Странновато наблюдать девочку за таким занятием. «А где сырое мясо?» – разочарованно спросила она. «Раньше Джошуа всегда давал мне стейк». «А разве ты не говорила, что решила привыкать к человеческой еде?» Напомнила ей моя подруга Дельфин Шари, накладывая себе крабов. «Он наверняка это слышал. Попробуй оладьи. Они просто океанистые на вкус». «То есть соленые?» — подначил ее плавающий поблизости Нокс, рыба-попугай. Я усмехнулся. Ноэми, взглянув на оладьи, поморщилась и повернулась к сосискам. Вооружившись парой вилок, она умудрилась насадить на них сразу четыре сосиски. «Знаешь, что я делала раньше, когда была домашним питомцем?» а боб не давал мне любимый корм что заинтересовалась шари писала на ковер в гостиной довольно произнесла ноями или на пол веранды если боб не пускал меня внутрь и что он осознавал свою ошибку с усмешкой спросил я обычно да кивнула девочка пантера прихватив последние четыре сосиски а если нет я проделывала это еще раз эй ты чего запротестовал долговязый бари, стоящий за ней в очереди на раздачу. Я тоже хотел сосисок. Есть или быть съеденным, невозмутимо отозвалась ноями. Мы как раз проходили пищевую цепь. Бари побледнел и свалил. Он хоть и оборотень баракуда, но пантере не соперник. Разве что я, тигровая акула, мог ее одолеть. Дружки бари, сидящие вместе за столом в бело зеленой лодке, набычились. Элла Ленокс стала что-то сердито набирать на смартфоне. трудности это у нее не вызывало, поскольку сейчас она не питон, а девчонка с тщательно уложенными светлыми волосами, большим носом и зелеными, как у Наэми, глазами. У меня внутри все сжалось. Вдруг она звонит своей матери, Лидии Ленокс, с опасной и коварной адвокатессе, чтобы та поквиталась с Наэми. Кое-кто из моих одноклассников тоже забеспокоился. Мисс Уайт, заметив, что здесь что-то происходит, Напустила на себя строгий вид и пошлепала к нам. Но все понимали, что она не успеет помешать Элли. Что задумала Ленокс-младшая, мы узнали несколько секунд спустя. Элла торжествующе повернула телефон и показала Ноэмми. «Зашибись!» — скривился Джаспер. «Видел? Там фото пантеры!» Все ученики в столовой с любопытством ждали, что произойдет. У Ноэмми пока не очень большой опыт превращений. Вдруг она, увидев фото, превратится обратно в хищную кошку и будет шипя барахтаться в воде. Но ничего не произошло. У Нейми не появилось даже усов на лице или черной шерсти на ладонях. Она с интересом рассматривала фотографию на смартфоне Эллы. «На меня похоже. Ну и что?» Элла рассерженно сунула телефон Нейми под нос. «Смотри внимательно, тупая!» «Хватит!» Мисс Уайт отобрала у нее телефон. но эми так много сразу брать нельзя!» А ты, бари если хочешь сосисок, попроси повара пожарить еще. Ясно? — Ясно, — буркнул бари буравя ее холодными, бледно-голубыми глазами. Тока однозначно был на его стороне. Отнеся в мойку под нос, он угрожающе зыркнул на Наэме. — Ну, погоди, кошка. — Вот мы до тебя... — Да ладно тебе, — вмешалась Дейзи, сидящая в инвалидной коляске за столиком у панорамного окна вместе с Финни и Юной. — Но Эмми ведь росла пантерой, да? Откуда ей знать, что надо и другим оставлять? — Вот именно. Но Эмми положила себе на тарелку десять полосок жареного бекона. Не считая Эллы, Дейзи Кусто единственная, кто способен усмирить тока. Вот и сейчас от ее улыбки он смягчился, как масло. — Ну, ладно, бывает, — пробормотал он и свалил. — Элла, можно с тобой поговорить? К ней незаметно приблизился наш молодой директор Джек Кристалл, белоголовый орлан. «Лучше всего у меня в кабинете». «Фото... Это я не специально. Я...» Тут же начала оправдываться Элла. «Какое фото? Нет-нет, речь не об этом». Сочувственно посмотрел на нее мистер Кристал. «О твоем будущем в школе». Элла побледнела. Мы с Джаспером и Шари переглянулись. В обычных обстоятельствах мы попытались бы подслушать разговор, но не сегодня. По средам у нас первым уроком превращение, а мистер Гарсия, с которым я состою в родстве уму непостижимо, не ведает пощады к тем, кто опаздывает. Даже Крис, молодой лев-оборотень, позволяет себе это лишь время от времени. Элла снова присоединилась к нам лишь на гидрологии у миссис Пелагеус. Мы как раз обсуждали, что несколько редчайших сиренов, которых ученые назвали сирен-ретикулата, пропали из естественной среды обитания. Возможно, были проданы коллекционерам. Мы расстроенно разглядывали фото темно-бурого пятнистого болотного существа, Разновидности безногой саламандры. Похоже на леопардового угря, заметил Джаспер. Они кусаются? Эй, у тебя пули непробиваемый панцирь. Ты в курсе? закатил глаза Ральф. «Еще не выяснили, точно ли сиренов поймали торговцы животными. Нет, предполагают лишь, что коллекционеры готовы заплатить за новые виды несколько тысяч долларов, сказала миссис Пилагиус. К несчастью, произошла утечка информации о месте, где исследователи обнаружили этих гигантских саламандр. Вскоре после этого рейнджеры заметили там подозрительных людей. «Браконьеры вызывают у меня отвращение. А вдруг этот сирен вымрет, и только потому, что кто-то захотел держать его у себя в аквариуме, чтобы хвастаться перед гостями?» — заволновался я. «Не исключено!» — кивнула черепашьей головой миссис пилагиус «Как назло поймали единственную обнаруженную на сегодняшний день самку». Все это связано с тем, что я, собственно, собиралась вам рассказать, а именно, как я заработала эту царапину на левой задней стороне панциря. Открылась дверь, и в класс, сжимая учебный планшет, вошла Элла. В ее взгляде читалось такое отчаяние, что мне стало ее жалко, хотя я ее не люблю. Миссис пилагиус продолжала рассказывать, как зоозащитники пытались пометить ее панцирь, и с какой целью это делается, поэтому нам пришлось ждать перемены, чтобы узнать новости». Элла так расстроилась, что выложила все, о чем с ней говорил директор, не думая о том, кто ее слышит на нашем маленьком пляжике в лагуне. «Мама настаивает, чтобы я немедленно перешла в другую школу, потому что из-за вас совет арестовал и допросил ее ассистента, Патрика Бленнена, и одного из ее шпионов, оборотня кролика», — сказала Элла. «Она хотела забрать меня уже сегодня» но я уговорила ее оставить меня здесь хотя бы еще на несколько дней. Она сказала что-то странное, что потом возвращаться сюда уже не будет смысла. — Что она имела в виду? — забеспокоился я. — Мы все знаем, что Лидия Ленокс имеет на нас зуб, особенно на меня, потому что мы не раз разрушали ее бизнес. Собирается опять нам навредить? Элла замялась. Шари посмотрела однокласснице Питону в глаза. — Элла, пожалуйста, если ты что-то знаешь, расскажи. — Она... «Так это произнесла, будто этой школы потом уже не будет», — прошептала Элла. «Глупости!» — отрезал Ной. «Что она нам сделает, если нападет на нас мисс Уайт, Тьяга, и мы все ей зададим? Ведь мы победили ее в Эверглейдсе и прогнали ее сообщников!» А вот я не был в этом так уверен, и даже оптимистка Шари выглядела беспокойной. «Неудивительно!» Ведь она участвовала в сражении во Флоридском заливе, которое едва не стоило жизни Фарину Гарсии и Диким Дельфинам. Сражение затеяла Лидия Ленокс, когда мы ее ослушались. Если наша неприятельница снова что-то замышляет, мы в опасности. — Думаешь, она нападет на школу, как только заберет тебя отсюда? — спросила Эллу Финни, расчесывая пальцами синие волосы. — Откуда мне знать? — вскинулась та, сердито утирая слезы я бы ни за что не напала на голубой риф но я не мама ясно жалко что ты больше не будешь всегда ходить и повинуясь внезапному порыву оливия обняла элу за плечи в первом обличии оливия девочка среднего роста с приветливыми темными глазами забранными в хвост темно каштановыми волосами и пристрастием к крупным цветным серьгам. во втором рыба хирург величиной с ладонь но куда же ты пойдешь опешил тока в какой нибудь дорогой интернат намного хуже. По лицу Эллы катились слезы, портя ей макияж. «Мне наймут домашнего учителя, и он будет заниматься со мной на нашей вилле в Майами. Представляете, что это значит? Мама будет контролировать каждый твой шаг и держать тебя в заперти, чтобы другие подростки не оказывали на тебя дурного влияния?» — скривилась Финни. «Разве что я замаскируюсь и приду тебя навестить». Хотя все было серьезно, мы невольно заулыбались. Что касается проделок, первое место бесспорно занимает наш морской дьявол, а второе — компания дельфинов. — Какой кошмар! Тебе же нужно с кем-то общаться! — ужаснулась Шари, непроизвольно сжав мою руку. — Остаться без спутников — суровое наказание для дельфина. — А самое ужасное! — всклипнула Элла. — Что мой домашний учитель — никто иной, как Стэнли Уильямс! — Прости, Барри. — Не извиняйся. Я знаю, каким несносным бывает мой батя пробормотал Барри, делая вид, будто наблюдает за парой озерных чаек, повздоривших на пляже. — Разве этого мистера Уильямса не приговорили к тюремному заключению за то, что он натравил на Шарии Тьяго косяк барракут? — спросил Крис. Элла кивнула. — Да, но срок он начнет отбывать только через несколько месяцев, а до этого мне придется его терпеть. Да его преемник вряд ли окажется лучше. — Элли, не позавидуешь. Мистер Уильямс, некоторое время замещавший нашего директора, бывший банковский менеджер со строгими представлениями о дисциплине и порядке. И он беззаветно предан Лидии Леннекс. Тихая и заплаканная, Элла покорно отсидела математику и физику, и девочка-чайка Дафна, утешая, трепала ее по плечу. Лишь на большой перемене Элла, как и мы все, прислушалась, когда из установленного в кабинете громкоговорителя раздался голос директора. — Прошу всех собраться в обед в актовом зале. Есть новости. Я вскинул брови. — Школьное собрание? Может, речь об обострившемся конфликте с Ленокс? Всякий раз при мысли об этом мне становилось не по себе. Может, ее ассистент наконец-то раскололся. Какие еще гнусности она совершила? И совет упрячет Ленокс за решетку. С надеждой сказал я Шари, которая вместе с Блю сидела рядом со мной за столом. Какие еще могут быть новости? — На то они и новости, чтобы быть новыми. Нокс любит поумничать. «Наверняка это что-то хорошее», — улыбнулась мне Шари, заправив за ухо светлую прядь. «Она и в самом деле неисправимая оптимистка. Наверное, она нашла бы положительные стороны, даже если бы нам по всем предметам влепили неуд наводнение смыло бы Флориду или инопланетяне взорвали Белый дом. Едва рок-ракушка возвестил начало большой перемены, мы все, сгорая от любопытства, направились в актовый зал».